Красная Элен. Однажды сижу я в редакции. Заходит красивая блондинка. Модель с рекламного плаката финской бани. Здравствуйте. Меня зовут Элен. Очень приятно. Давно хотела с вами познакомиться. Вы любите стихи Цветаевой? О, кажется, люблю. А Заболотского тоже? Мы беседовали около часа. Я так и не понял, зачем она явилась. На следующий день опять приходит. Вам не кажется, что разум есть осмысленная форма проявления чувства? Э, кажется, беседуем. И так всю неделю. Я говорю приятелю: "Миша, что всё это значит?" И ты ещё спрашиваешь? Надо брать Чувеха в полной боевой готовности уж я там в этих делах разбираюсь. Мне даже как-то неловко стало. Чего это мы всё разговариваем? Так ведь и обидит женщину недолго. На следующий день я осторожно предложил: а может быть, отправимся куда-нибудь, выпьем, помолчим? О, нет, я замужем. А если по товарищески, не стоит, это лишнее. А следующий день опять является. Передумала, наверное. Ну как говорю, тут рядом мастерская одного художника-супрематиста. Супрематист мне ключ оставил. Ни в коем случае, за кого вы меня принимаете? Это продолжалось 3 недели. Наконец я разозлился. Скажите откровенно, ради чего вы сюда ходите? Что вам нужно от меня? Понимаете, у вас язык хороший. Что? Язык литературный русский язык. В Таллине, конечно, много русских, только разговаривают они грубо, примитивно. А вы говорите ярко, образно. Я переводами занимаюсь. Мне необходим литературный язык. В общем, я беру уроки. Разве это плохо? Кое что я даже записываю. Елен перелистала блокнот. Вот, например, в чём разница между трупом и покойником? В одном случае это мёртвое тело, в другом мёртвая личность. Весёлые, говорю, мыслишки. Зато какая чеканная форма. Можно я снова приду? Прекрасная Элен, вы оказали мне большую честь. Ваши переводы ужасны, но я думаю, они станут лучше. Мы вместе. постараемся